Глава вторая Эглер останется в резиденции, а Ора будет отстранена от правления, выслана в запретный сад. Обсуждая опасность нахождения у власти марионетки демонов, выносит свое предложение на обсуждение Заря. Взгляд ее полон решимости, в озвученных словах она ищет лишь моей поддержки, после чего сможет немедленно приступить к действиям. Императрица никогда бы не... Эглер встает со своего места и тут же хватается за голову рукой. Боль пронзает его. Очищающее заклятие зурель срезало демонические нити, но еще не вывело их целиком из тела Дроу. Сидите смирно, Эглер! Стоя над мужчиной, продолжая бороться с тьмой внутри Дроу, требует ангел. Отстранять Аорру сейчас безумие, говорю я. Прямой путь к революции и настоящий подарок всем демонам и их пешкам внутри нашей страны. Заканчиваю я, получая поддержку со стороны все той же Зари, Эглера и даже Ветерка. Вот только оставить все как есть мы тоже не можем. Нужно действовать хитрее. «Как?» — спрашивает Заря, на что я лишь развожу руками. «Пока не знаю». Но уверен, вместе мы что-нибудь придумаем. А пока давайте решим, что с и нашими соседями. Они уже захватили часть земель Вольфграфов, укрепились на нашем берегу, готовятся к битве с войском императрицы у плато Сокола. Время уходит. Все больше наших граждан подвергаются риску нападения. Так давайте просто перережем их всех. С Эглером, Зуриэль, Люси и нами это займет от силы несколько дней предлагает безжалостную кровавую зачистку всех неугодных Заря. Взрослых не жалко, но дети. Я не позволю им убивать младенцев, либо совсем несмышленных, ни в чем не повинных малышей. А вот остальных... Цветок последней Зари. Я хочу, чтобы вы взяли под свой личный контроль всех представителей трол, идущих в нашем войске, а затем отряды их первыми направили на плато Сокола. Взяв главарей в заложники, мы либо сточим весь их боевой потенциал о городские стены, решив проблемы с неподконтрольными отрядами, либо избавимся от лишней мороки по поиску претензий на арест и казнь главарей семей трол. Взбунтуют сейчас, считай покойники. — Слушаюсь, Владыка, — склонила голову Заря. — Теперь ты, цветок божественного ветра, как самая быстрая из нас направишься в резиденцию Тролл. Поддерживайте с цветком последней зари связь, и если троллы что-то выкинут, приступай к аресту. Откажутся повиноваться тебе и твоему настоящему лику, действуй на свое усмотрение. Только детей не трогай. Их потом передадим церкви на поруки. Может, инквизиция и ее братья смогут вернуть мир и покой в их сердца. — Опасно оставлять волчат, — говорит Эгляр. — Когда появятся зубы, могут и укусить. Волков боятся в лес не ходить. Закрыв обсуждение данной темы, ответил я. Слово вновь берет заря. Я разбираюсь с плато сокола, цветок божественных ветров строул, а тем временем наша боевая подруга Зуриэль и старший брат инквизиции останутся вас защищать. Хм, не хочется мне вас оставлять, но с учетом силы этих двоих мы наравне в наших способностях. «По идее, справятся!» Ангел подняла взгляд и хитно ухмыльнулась, но ничего не сказала. Столь вызывающий жест не остался незамеченным зарей. Скрестив руки под грудью, она с вызовом глядит на ангела. «Искра! Буря! Безумие!» «Кажется, эти двое намереваются после собрания выяснить, у кого пиздал мать. «Этого мне только не хватало!» — Что будем делать с Люси? Она неуправляема и глупа. Слишком молода, слишком эмоционально неустойчива. Все так же с вызовом, глядя на Зурель, заканчивает вопросом свой монолог Заря. — Не-неустойчиво. Катаясь на стуле, повторила слово облачко. Люси — темпераментная белохвостая лисица. Она действительно может быть как проблемой, так и хорошим сильным союзником. Только выдержки в ней и впрямь маловато. Силы хоть отбавляй, а мозгов... Надо бы девочку проверить на эти треклятые темные нити, коими пронизан Эглер. Только после проверки можно давать ей возможность действовать самостоятельно. Люси пока побудет с нами в резиденции. Поучит меня в фиктованию, потренирует. Тем временем Зуриэль проверит ее, а дальше видно будет, говорю я. «Хочешь побыть с правнучкой?» Не упустив момента с некой шалостью в голосе, интересуется ветерок. «И это тоже», — спокойно отвечаю я. «Все же она пошла от крови пом, а значит, пусть и косвенно, является моим ребенком. Грубо было бы не попытаться узнать ее получше. Ладно, на сегодня собрание окончено. Все». «Владыка Матвеем, а как же я?» — спрашивает Эглер. — Вот ведь, я-то думал, он уже все понял. — Ты останешься с нами, как и Люси. Слишком опасно отправлять тебя на задание сейчас, — заключил я. Облачко, видя, как все присутствующие склонили головы, также кланяется мне. Совет окончен. Все могут расходиться по своим делам. Расходиться или телепортироваться. Взяв метелку, строя из себя озабоченного разрушениями хозяина, Начинаю подметать этажи, сгребать в кучу остатки стекол и каменной крошки, осыпавшейся со стен. Позже, ссылаясь на способности зурель, я восстановлю лестничный пролет, искореженные стены, мою некогда зеленую лужайку, а пока... Пока придется жить с огромной, осыпавшейся дырой и покосившейся крышей. Вот же блядство, а мы только ремонт закончили! Повезло хоть, что в этот раз живым остался. И почему сегодня этот демон был так слаб? Где вся та его мощь? Что с глазами? Почему аура, окружавшая его, так сильно изменилась? Он выглядел жалко, словно иссох. Хотя с чего это я вдруг жалею демона, моего убийцу? Сдох и сдох. Главное, чтобы облачко не пострадало переведя взгляд на подметавшую вместе со мной стекла малышку, в очередной раз испытал умиление. «Моя ты прелесть! Помощница!» Отряды за пределами резиденции начали перестроение. Где-то вдали промелькнул огненный силуэт зари. Затем, среди сверкающих нарядов, видел я и пышный белый хвост Люси. Неразбериха, некая суматоха и даже крики слышались из-за разрушенной стены. Решить проблему, либо же помочь ее усугубить, направляется Эглер. Туда же наш друг — безымянный инквизитор. Лишь одна Зуреэль, став рядом, найдя где-то метлу с совком, присоединяется к нашему неспешному кропотливому труду. Метеж в войске начался куда раньше, чем я думал. Вспышки молний в сером небе — Огненные разряды, очередной поджог едва потушенного леса. Всего в ста метрах от нас разгоралась битва. Слышались крики, призывы к построению, либо же смирению. Возгласов много не разобрать. Лишь пламя последней зари четко и ясно горело там, где шел бой. Давая понять, с моей дрядой все в порядке. «Кажется, один сбежал», — когда мы вышли на улицу, произнесла Зуриэль. В нашу сторону скачет один из всадников с гербом троллов. Обгоревший, одной рукой держится за поводья, вторая, будто яркая вспышка света, рывок, в брусчатке моей очередная вмятина, оставленная ногами ангела. Лошадь, сбавляя ход и добегая до нас, медленно и спокойно, словно ища защиты, заходит за спину, вместе с нами глядит на валящееся позади тело наездника, и стоящую над ним Зуриэль. Мне не нужно приказывать, чтобы моя защитница начала действовать. Очень удобная жизненная позиция. Где-то опять сверкнула молния, угодив в крышу моего особняка. Полыхнуло пламя, загорелась кровля. Ну, елки-палки, как так можно? Беспорядки в армии наемников закончились ближе к ночи. Ситуация оказалась в разы хуже, чем мы предполагали и уж прям совсем безысходная для той, кто эту армию привел. Сколько их там было до момента прихода к троллам? Тринадцать тысяч? А, Люси? А ничего, что из них как минимум половина была связана долговыми обязательствами с отщепенцами на службе троллов. Один из командиров наемников так и вовсе был женат на старшей дочери семейства предателей. и того еще до выхода из Вавилона Люси имела в своих рядах Семитысячное войско предателей, что после увеличилось до 10, когда сама лисица обладала только пятью тысячами. Вступи она в сражение, да хоть с одними предателями, разгрома мы бы не избежали. Вечер выдался таким же неспокойным, как последовавшая за ним ночь. Хоть с командирами и их свитой было покончено, большинство солдат, не до конца знавших всю ситуацию, по следующему сражению под чужим командованием предпочли дезертирство. Всего за одни сутки из более чем 15-тысячного войска осталось только 4 тысячи и еще около сотни раненых, появившихся после начала конфликта. Троллы, их командиры, почуяв неладное, подняли в армии бунт, пожелали пленить саму императрицу Люси, объявившую о их переводе в тыл. Они ослушались ее приказа. Подняли на нее руку. Этого и ждала притаившаяся в тени лисицы Заря. Она ловко использовала глупую малышку и извлекла из ситуации максимальную пользу, дав возможность Ветерку не дожидаться сообщений сразу после разборок в армии приступить к зачистке резиденции Троу. Помогая размещать раненых, ставя шатры прямо на разбитой лужайке, вспомнил о надобности общественных туалетов для ходящих, чтобы все мне тут не засрали, а также о необходимости уток для тех, кто не может ходить. С сотней раненых останется как минимум еще полсотни из группы, сопровождавшей обозы, тыловой отряд, так сказать. Будут вместе с целителями и парой магов помогать раненым восстанавливать нанесенный ущерб и еще прислуживать. Мне? Нет, конечно, императрице Люси, оставленной зарей на мои поруки. «Веди себя хорошо! Если гроз пожалуется после моего возвращения, тебе пиздец!» Примерно так звучали напутственные слова Зари. Несмотря на значительно ослабевшее войско, уменьшившееся число, она не собиралась отступать от плана, обещала восстановить контроль над территориями в ближайшее время. Мешать не стал. Я верю в нее, в ее силы и в то, что она не полезет на рожон. Главное, чтобы демоны вновь не объявились. Кстати, что там насчет их противоположностей? — Зурель, как там дела у эсфеи со Стоопой? Трудясь на кухне вместе с облачком, готовя солдатам поздний ужин, спросил я. — Сила их растет, а вместе с ней увеличивается и гордыня. Создательница, она ждет встречи с вами, и помыслы ее мне неизвестны. Но вот Астаопа, она обижена, разум ее затуманен разделением души. Она жаждет воссоединения и победы, победы в заключенном с кузнецом Пари. Сейчас, овладев магической силой, поддержкой эсфеи, Астаопа как никогда к этому близка. Количество верующих в них растет. Все чаще возводятся храмы с одной лишь каплей на вратах и алтарях. Живые забывают вас. И в этом отчасти вина лежит на нас. Астаопа боится, что вы превзойдете ее, что именно вы станете верховным богом этого мира. Поэтому всячески будет стараться вычеркнуть вас из памяти жителей этого мира, а после и вовсе из книги мирозданий. Она будет стараться поглотить вас, сделать то, чего не смогла добиться Эсфея. Эсфея убить меня или навредить мешал обратный урон. Все отражалось и возвращалось к ней в том же объеме. Что может помешать Астаопе? Спросил я, ведь по факту с девочкой-богиней мы почти не общались. Число последователей, отвечает Зуриэль. Уже сейчас, хозяин, вы являетесь богом, причем очень и очень могущественным. С момента нашего воссоединения прошло не больше половины дня а объем вашего источника увеличился на добрых 5, может даже 6%. Это невероятный рост, благословение и не только света, но и тьмы. Я знаю, что помимо инквизиции на вас молятся и вас почитают также представители множества тайных, темных, оккультных сект. Это также служит источником вашей силы, ведь внутри вас и свет, и тьма. Вам наплевать, откуда черпать свою мощь. Астаопа подобным похвастаться не может. Из моих предположений, размышлений, отчасти, чтобы замедлить ваше дальнейшее развитие, Эсфея и предала нас с вами две лет назад. Она боялась, что может проиграть демону. Это правда. Но выступим мы все вместе, сразись, возможно, совместными силами, мы бы одержали победу. Победу, что поставила бы крест на возвращении на божественный пьедестал остоопы и Эсфеи. Сложные речи задвигаешь, подруга, слишком сложные. Обмозговывая прошлое, невольно возник вопрос. — Может, я и есть ставка кузнеца? Ну, противовес Астаопе? — Нет, — холодно отвечает Зурель. Вы лишь прихоть, ставшая комом в горле для обеих из сторон. Не будь вас, Кравовый кузнец уже давно бы победил в этой партии, проглотил Астаопу, убил Эсфею и через ее пограничные миры вторгся бы в морское царство Создательницы. Ничто бы того не остановило. Но пока Эсфея жива, пока находится в одном из миров подконтрольных кузнецу, Темный бог и сам находится под угрозой нападения. И если Астаопа захватит этот мир, узнав о правилах и обычаях кровавой кузни, ничто не помешает ей пойти дальше вместе с эсфеей, подминая один за другим темные миры. Тогда почему Астаопа так одержима целью убить меня? Все из-за какой-то игры? Из-за гордости обычного ребенка? Это... «Это абсурд. Жизни миллионов, если не миллиардов на кону. А она, я...» «Внутри смятения. Не понимаю я, зачем все это ей? Зачем?» «Я тоже не понимаю. Именно поэтому и взбунтовалась, хозяин. Именно поэтому, зная, что может удержать меня только путем поглощения телесной оболочки, Эсфея и ударила меня в спину» навсегда лишив доверия и уважения к Создательнице. Мы могли победить, вместе одолеть демона, пусть даже и ценой многих жизней. Мы могли победить, я уверена, но они не захотели рисковать собой. Испугались, бросили вас и всех тех, кто в них так нуждался. Подойдя, положив свою сильную руку на мое плечо, Зурель позволила мне ощутить, Искренность, бушевавшего внутри ее тела, негодование. Она была опечалена. Душа ее искалеченная рыдала. Она и любила, и ненавидела Эсфею, а также ту, которую она породила, Астаопу. Человека Матвея уже давно нет. Остался Бог Матвеем. Последний из тех, кто еще не поступился с гордостью, Целью не просто захватить, а защитить мир и населяющих его существ. Ваше сердце все еще полно света. В нем есть место для любви и надежды. Демон, одаренный именем облачко, тому доказательство. Вы способны видеть прекрасное в нем только потому, что носите прекрасное внутри себя. Вы хороший бог Матвеем, и я бы очень хотела, чтобы вы таким и оставались позволив нам, вашим слугам, делать всю грязную работу. Станьте сильнее, познайте вместе с нами пределы своей силы, а после вернитесь на трон и ведите нас к свету в бесконечной войне против тьмы. От пламенной речи Зуриэль все внутри задрожало. Я был тронут до глубины души, прям даже на слезинку пробила. честно. — Ну! — Надулась моя маленькая демоница и топнула ножкой. — Облачко не демон. Облачко — это облачко! — тыкнув пальцем в ангела, заявила моя маленькая принцесса. — Слышала? — переключившись с темы, спросил я у ангела, и та почтенно извинилась. Я был замотивирован как никогда. Завтра следует вернуться к физическим тренировкам, а также представить магам мои собственные разработки. Я не отказываюсь от пулемета, собственно, как и от мечты о собственной большой пушке. Мне уже удалось создать некий аналог, что вечно ломается, загрязняется и, в общем, выглядит как один головняк. Пусть теперь другие его усовершенствуют. Может, даже создадут какой аналог ружья, типа той же трехлинейки. Было бы здорово, хотя вряд ли кто-то из них сможет додуматься до подобного. Лорд Гросс, ужин скоро? Появление на кухне Люси удивило. — Да, госпожа, вот-вот будет готов. Только тут ведь солдатская простая пища. Императорские повара... — Да знаю, разбежались! — цокнув языком, перебила меня лиса. — В еде я неприхотлива. Желая проверить это, поднял деревянную поварежку, показав налипшую на нее кашу с комками мяса. Лицо лисы перекосило. — Ага, неприхотливо, как же. Интересно, что ей нужно от меня в этот раз?